Глава четвертая. Алика. Василий оставляет короткие инструкции, и когда я собираю все вещи, выводит на улицу. «Звони, пожалуйста», — тихо просит Марианна. «Я, конечно, доверяю Васе, но и ты держи меня в курсе». Она вроде и не показывает, но я чувствую в ее словах настоящее беспокойство. «Спасибо вам! Спасибо, что помогли и приютили!» Даже молчаливый Айнур выходит попрощаться. Просто крепко обнимает меня, так и не говоря ни слова. Я даже подумать не могла, что за каких-то пару недель обрету, если не новую семью, то хотя бы людей, которым я не безразлична. Василий помогает мне сесть в машину. Вот письмо. Он передает мне конверт. Отдашь его боссу. Не волнуйся, тебя отвезут почти до самого места. Там уже сообразишь, что к чему. Связь там ловит плохо, так что вряд ли выйдет сидеть в телефоне. Да и некогда будет. А как же мне связаться с Марианной? Испуганно спрашиваю. Если что-то будет нужно, можно прогуляться чуть по территории. Где-то можно поймать и мобильную связь. А вообще, там есть спутниковый телефон, так что не пропадешь. И самое главное, не драконь, Камиля. Пусть Тагаев ворчит себе. Не спорь и делай свое дело. Первый перевод получишь завтра авансом на карту, которую я тебе оформил. Вопросы есть? Пока нет, но ведь потом могут быть. Ну вот как появятся, тогда и позвонишь. «Все, езжайте, а то не успеете до темноты». Василий закрывает дверь, что-то еще говорит водителю, и тот садится за руль. Едем мы не в центр города, а за его пределы. Оглядываюсь на указатели, пытаясь ориентироваться, куда именно. Но за свою жизнь я мало куда выезжала, так что названия населенных пунктов говорят мне очень мало. «Скажите, а нам долго ехать?» Все же рискую обратиться к водителю. «Не меньше часа. Не холодно? Может, печку включить?» Нет, спасибо. Дальше мы едем молча. Второй день идет сильный снег, красивый, большими хлопьями. Такой, что вокруг все похоже на зимнюю сказку. А ведь скоро Новый год, и я думала, что проведу его в кругу семьи. А теперь... Машина тормозит прямо посреди проселочной дороги. Вылезай, командует водитель. Прямо здесь? Нервно спрашиваю, озираясь по сторонам. Ничего же нет вокруг, только лес, да и все. Прямо здесь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 нервно сглатываю глядя только на незнакомца оружие настоящее оружие делаю шаг назад второй вижу как мужчина вскидывает это самое ружье и спускается по ступеням чтобы догнать меня точно он меня сейчас догонит и перед глазами темнеет а ноги слабеют пытаюсь удержать равновесие но одна нога проезжает вперед а сама я куда то лечу окончательно теряя связь с происходящим а дальше удар И темнота.